Твердыня. Дыня. Симонов написал правду, но важно то, что говорить эту правду имеет право только Симонов, или равные ему, каковых не так много. Иногда кажется, что в случившемся с Владимиром Луговским есть что-то христианское. Он словно один принял на себя чью-то трусость, чью-то бегство, чью-то подлость, это то невскрытый позор. Ни одно серьезное упоминание его имени не обходится без ташкентской истории. И в этом уже есть что-то правослово патологическое. Самая серьезная работа, посвященная ему, Владимир Луговской, книга о поэте Льва Левина, вышедшая в 1972 году. И та... за невозможностью говорить в те годы про ташкентские события Великой Отечественной, содержит кислое сетывание. Вот где толком не воевал в гражданскую, нет у него военного опыта Фурманова и Фадеева. Попробовал бы Лев Левин написать то же самое о Маяковском, сразу позабыл бы дорогу во все советские издательства. Есенин, как и все его революционное поэтическое окружение, тоже миновал Гражданскую, а с Первой мировой вообще дезертировал. У кого-то хватит ума про это всерьез говорить. Даже Евгений втушенко и тот отметился в стихах, справедливости ради уточним комплиментарных о Луговском. Он, казавшийся твердыней, вдруг рассыпался в момент, вместо фронта выбрав «дыни», Пловом пахнущий Ташкент. Дыни, твердыни, черт! И где там пахло пловом? Там два года не доедали все. Шестидесятники Вестима всегда выбирали фронт, а не Ташкент. Или не выбирали? Или не было возможности? Но так и не надо высказываться на эту тему. Строго говоря, Луговской ничего не выбрал, а был комиссован. В то время как почти все крупнейшие писатели той эпохи получили свою бронь и Шолохов, и Катаев, и Леонов, и Зощенко, и Пастернак, демобилизованные из-за перелома ноги еще в Первую мировую, кто-то из них бывал на фронте наездами, кто-то реально рисковал, кто-то не доезжал вообще, но спросу нет ни с кого. Всеволод Иванов был всего на шесть лет старше Луговского, находился в Ташкенте и едко издевался над своим спевающимся знакомым. Анатолий Мариенгов, на четыре года старше Луговского, был в Кирове в эвакуации. Все по закону. Даниил Хармс вообще объявил, что на фронт его призывать нельзя, а если призовут, он будет стрелять в спину красным командирам. У Хармса огромное количество адвокатов. а вдруг объявившегося обвинителя Хармса сегодня посмотрит как на душевно человека. Целый вагон актеров и режиссеров катился в том же составе, что и Луговской в Ташкент. Кто-то сказал им, что они выбрали дыни. Там ведь тоже сидели люди, снимавшие героические картины, игравшие героических персонажей. Ольга Груцова в своих воспоминаниях, прямо обращаясь к Луговскому, хорошо формулирует то, что отчасти было сказано Симоновым, но чуть иначе, чуть что ли по-женски. Всем простили спокойную совесть, с которой люди устраивались в тылу, легкость, с которой добывали брони. Ты же не обязан был воевать. Но тебе не простили ничего, не простили твоих ружей и сабель, выставленных вдоль стен в кабинете, твоих рассказов о борьбе с басмачами. Они до сих пор считают, что ты их обманул. Где им понять, что ты сам в себе обманулся? И что это больнее, чем ошибиться в другом? Кто-то из них подумал, как тебя сжигал стыд, и что поэтому ты пил беспробудно. Они-то ведь никогда не испытывали позора, Все они были довольны собой. Потом, когда уже случился перелом в войне, Луговскому не раз предложат «Езжай теперь на фронт, мы атакуем, уже можно, уже проще». Никуда не поехал. Прошел до конца свой путь. Плюнутый, раздавленный, убогий. Судьбу надо допивать». не оставлять на донышке. Капкан щелкнул. Пусть добивает охотник. В дневнике он записывает. Величие унижения, ибо в нем огромное освобождение. С какого-то момента Луговской в своем новом качестве стал многим выгоден. Струсившим, спрятавшимся, одичавшим в своем ужасе, Они скрылись за его спиной, потому что в любую минуту можно сказать: "А, вот Луговской, слышали? О, это история. Такой памятник осыпался. Такой титан над всеми возвышался. Еще полвершка бы и до Маяковского дорос. И нет титана. Случившееся с Луговским имеет почти иррациональное объяснение. Словно бы ему сказали: так долго хотел большой войны, жди с войной большой беды. Не совладал с бедой, тогда я судьба твоя тебя опозорю. Не совсем заслуженно или совсем не заслуженно, но что поделать, на то я и судьба. Заодно, кстати, сделаю тебя великим поэтом. Кто мог бы не прощать его на всех непомерных основаниях, так это его ученики. Борис Лебедев, Леонид Кацнерсон, Василий Резвов. Все трое погибли на отечественной. И еще его Этьенетта. Но от их имени говорить кому-то много чести.